Я тогда говорил вам, что если вы не дадите мне объяснений, то я покину это судно в Нью-Йорке. Теперь, с вашего разрешения, я беру эти слова назад я отправлюсь с вами хоть на край света. Казалось, капитан каким-то чутьем угадал наши намерения и одобрял их. Но распространяться на эту тему теперь было не время, и мы только молча пожали друг другу руки. В этот момент, со свистом разрезая воздух, прилетело громадное ядро — с оглушителем плеском, упавшее в нескольких сожжениях от нас в море. Убедившись, что нас не задело, наши люди огласили воздух громким, торжествующим криком, а старый Дэн выпалил в воздух из своего ружья. Капитан Йорк подал команду остановить ход. И хотя я осознавал, что он поступил разумно, все же не мог удержаться от восклицания. «Значит, все кончено». А ведь обидно, не правда ли, быть перестрелянными, как зайцы, на своей палубе? Погодите немного, — ответил капитан, тревожно оглядываясь назад, где уже ложился на воду туман. Пусть эти негодяи спустят шлюпку. Пиратское судно находилось еще на расстоянии четверти мили от нас, но в морской бинокль можно было ясно видеть, что команда там возилась, что-то приготовляя. Среди нее я различил и фигуру, капитана Блека, стоявшего у машины. Другие люди на нижней палубе хлопотали около баканцев и спустя немного времени спустили шлюпку, которая направилась к нашему судну. Я следил за ней с замирающим сердцем. Мне казалось, что это вестники самой смерти. «Стой смирно и жди команды!» Вдруг крикнул капитан Йорк, постоянно оглядываясь на густые клубы белого тумана, собиравшегося позади нас. «Когда я скомандую, плиз, стреляйте все разом!» Теперь шлюпка подошла к нам так близко, что можно было различить лица сидевших в ней людей. Из пятерых я узнал троих. Шлюпкой командовал ревущий Джон, стоявший на носу. Он громко крикнул «Какое судно?» «Мое судно!» — ответил капитан и снова оглянулся назад на туман. Теперь я вдруг понял его мысль, и сердце сильно забилось. Он хотел скрыться в тумане от неприятеля. — А кто вы такой? — Я тот, кто покажет вам самое надежное местечко, где вы можно спрятаться, если только вы соблаговолите пожаловать сюда на минуту продолжал наш капитан по-прежнему шутливо и спокойно, словно речь шла о самом обычном приглашении в гости. — О, как я вижу, вы очень красноречивы. Смотрите, не умолкнуть бы вам, когда я явлюсь на ваше судно. Шлюпка подошла ближе. Капитан Йорк отмечал самоуверенным тоном, в котором даже чувствовались веселые нотки. — Так вы намерены явиться ко мне на судно. Неужели... «Кому же из вас я буду иметь удовольствие укокошить первым?» Это приветствие, очевидно, очень понравилось негодяю, и тот громко захохотал. «О, да вы забавный человек и прытки на язык права. ну вы будете иметь удовольствие разговаривать со мной, а укокошит вас мой помощник». «В таком случае», — заметил капитан все так же невозмутимо и спокойно, «Дэн, представься этим, господам! Пусть они познакомятся с тобой!» И капитан посторонился. Дэн нагнулся вперед. Его добродушное старое лицо сияло улыбкой, когда он прокричал. «Эй, вы там! Очень рад встрече с вами вдали от родной Англии! Очень рад!» В этот момент один из негодяев зацепился уже багром, но Дэн вскинул ружье и выпустил заряд прямо в лицо этому парню. А капитан... В то же время скомандовал Пли, из десяток выстрелов дружным залпом грянуло Сельзиса. Казалось, будто вся шлюпка согнулась. Один из пиратов, по-видимому, китаец схватился за грудь и тут же перекувырнулся в воду. Двое других были убиты на месте. Больше я не успел ничего увидеть. Полный вперед! Крикнул капитан громовым голосом, прежде чем успел замереть звук залпа, на который с безымянного судна отвечали выстрелами с орудия. Снояд задел слегка нашу верхнюю рубку. Капитан погрозил кулаком пирату и повторил еще раз и вперед!» В момент, когда яхта, повинуясь винту, тронулась вперед, густой белый туман словно пеленой окутал нас со всех сторон, обдывая палубу сыростью.